Принцессы Армари. Пристрастие инманского короля. Автор – Соло. Родственник. Ваше Величество, я слышал у вас с супругом «не всё ладно?» Услышала я, заканчивая осмотр королевских конюшен, одно из обязательных посещений королевы. Королевские конюшни не входят в зону ответственности Дины, она и так на себя много взвалила. Не потому, что королевское хозяйство обширно, Оно-то как раз относительно невелико. Состояние королевского добра за небольшим исключением оставляет желать лучшего. Вот я и терплю разговоры и намеки об очередной смете, связанной с ремонтом, покупкой и прочим. Конюшни по сравнению со всем остальным выглядят исключительно. Отчасти из-за того, что на торжественных приемах обязателен выезд, и никто никогда не жалел средств на королевских скакунов отчасти из-за недавно назначенного директора конюшен. Это было дело по плечу и душе о району, моему родственнику, зятю. Тот принял новый пост с восторгом, и я считала, что отныне мы в расчёте. С появлением короля на Армарийском престоле я устроила графа Бренского весьма недурно, учитывая, что тот супруг моей сестры-принцессы. Пользуясь тем, что официальная проверка подошла к концу, Приближённые с поклонами отошли на почтительное расстояние, давая поговорить с глазу на глаз родственникам. Услышав слова района, я не повернулась, не рассердилась, не вспылила. Ран научил меня держать себя в руках. Он ещё не видел меня в гневе, и я старалась держаться. Я должна быть достойна его, моего короля. Довольна того, что мы в затяжной ссоре, и как выбраться из неё, не знаю. Мама не учила меня этому, а я, глядя в глаза моего мужа, видела непреклонность и требование считаться с его принципами. «Он не может предать короля брата. Значит, может предать меня?» Я поставила его перед выбором, и Ран выбрал сразу не меня. «Ну какое дело до этого о району? Человеку, чье место я указала весьма точно». Граф Бренский легко нагнал меня, заглянул в лицо, проникновенно сказал только мне. «Я знал, Ваше Величество, что с инманцами толку не будет!» Я невольно отшатнулась от его близкого присутствия. «Не советую пробовать!» Мрачно предупредил меня муж, когда я в запальчивости заявила, что тот должен поощрять мое внимание к мужчинам. Муж сразу не взлюбил королевского конюха, и я знаю, за что. Примерно за то же самое, что и я. Граф Бренский высокомерен, заносчив, часто груб с подчиненными, это не лошади. Не очень умён, зато знатен. Настроен выслужиться и умело пользуется своей внешностью, то есть знатный, недалёкий, исполнительный красавчик, без труда хмуривший мою сестру Нюшку. Я посмотрела на него, затаив дыхание. Он достаточно ясно выразился, чтобы оскорбить сразу троих лиц королевской крови, Рана, Нюшку и меня. Сперва мне хотелось задать ему старомодный вопрос. «Вы намерены поступить со своей честью, граф?» Но это было бы напрасно, потому что тот включил свою неотразимость, склонил голову, и красивые пшеничные кудри послушно упали на лоб, губы затаили готовность улыбнуться моему ответу. Я смотрела на зятя и вспомнила портрет супругов бренских который возмутил мужа и мамоньку. вилена было написать портрет Анны, но подсунули вот это, совершенно непотребное, по выражению мамоньки полотно, чистую измену. Ран всыпал живописцу, а Графьям сделал официальное предупреждение, удивившись моему снисходительному отношению к мазне. «Картину я забрала себе». Мне она понравилась, потому что сумела внести в нашу жизнь переполох. Мне хочется использовать её, чтобы внести неразбериху в умы, соглядатые в дворца. А ещё в этом дуэте я увидела часть правды. Мамонька назвала живописьмознёй, но художник был в кое-чем прав. Моя сестра Анна достойна королевского венца. А вот о район... Ему, как моему отчему, не поможет никакое королевство стать королём» то достоинство Директор королевских конюшен – вот вершина его карьеры. А район стоял в двух шагах от меня, ожидающий малейшего благоприятного знака в ответ на свои возмутительные слова. «Он в самом деле верит, что я предам своего короля? Разрушу счастье своей сестры? Он настроен быть моим фаворитом? Или хочет метнуть дальше?» «Вам не кажется а район, что это не ваше дело?» Холодно спросила я, чувствуя, что внутри меня начинает бурлить гнев. «Я уверен, что это только мое дело, ваше высочество!» Прошептал конюх уверенно, если не сказать нагло, и у меня пропали последние сомнения в его мотивах. Ему, похоже, не дает покоя исторический пример одной царицы, коим фаворитом был конюх. Стоило добиться ясности, как гнев уступил место холодному расчёту. «В таком случае, офицер, я использую вас в своих целях!» «Совсем неприватно», — ответила я. «Меня могли слышать остальные, но и это не остановило родственника». «Располагайте, Ваше Величество, мной по своему усмотрению!» Он поклонился ниже нужного, и мы присоединились к остальным. Вечером я еще раз подумала о поведении своего зятя. Совершенно точно его не устраивает положение королевского родственника. Я вспомнила рассказы Дины о его дурацких выходках в Инмании, сообщения о неумеренных долгах Бренского, портрет этот, точно неизвестно чей замысел, может обоих супругов, а возможно и о района. Не изменилось, сколько о том вздыхала мамонька». Что ж, я в состоянии постоять за свою честь и заставить уважать своего короля. На Анну я повлиять не могу. Та любит этого красавчика до приторности. Велеть разлюбить его я не в силах. Мне придется пожертвовать счастьем сестры, чтобы осадить как следует района. Не хватало мне еще заговора против короля. Я оглянулась в своей спальне, в которой ночевала, как скончался прежний король. Я в глубокой ссоре с мужем, Меня унижают все, кому не лень, от свекрови до зятя. Я не могу ни на кого повлиять. Вот она, я, армарийская королева».